В это время в воздухе просвистела металлическая пулька и с сухим треском ударила в доску. «Поляков, выйди из класса!» — мгновенно отреагировал Вениамин Павлович. «За что?» — возмутился Поляков. «За дверь». «Почему?» «По полу, милый, по полу!» — Вениамин Павлович смотрел на Полякова с ехидной усмешечкой. «Это не я стрелял». «А кто же?» «Не знаю. Тогда убирайся». «Не пойду». Поляков набычился. Губы у него подрагивали от обиды. Стрелял действительно не он, а его сосед по парте, Юрка Юдин, но выдавать товарища было делом самым позорным. И тут у Вениамина Павловича начало багроветь лицо. Широкий шрам медленно вспух, будто его надули изнутри, и черные глаза сделались страшноватыми. «Выйди вон, Арясина!» — загремел голос учителя. Поляков хлопнул крышкой парты, в развалочку с независимым и беззаботным видом пошел из класса. И все же, несмотря на такое бесцеремонное грубое обращение, ребята не проклинали историка. Не призывали на его голову кары небесные, даже любили. Наверное, потому что он никогда не жаловался на учеников ни директору, ни завучу, ни классному руководителю. Никогда не делал кляузных записей в дневниках. Например, он давно заметил, что Робко Крохин с самого начала урока читает какие-то листки, держа их под партой. Но Вениамин Павлович пока молчал, делая вид, что его это не касается. Отличник Солодовников бойко тараторил про всякие прогрессивные деяния Ивана Грозного, про то, какую выгоду это принесло государству российскому, а Робко, забыв обо всем и ничего не слыша, читал письмо. Богдан видел, что Вениамин Павлович косится в их сторону. Хотел предупредить Робку об опасности, толкнул коленом. Но Робка только досадливо поморщился, дескать, отстань. Это письмо пришло еще вчера вечером и прислал его брат Борька из лагерей. Тем же вечером мать прочитала его, усмехнулась, покачала головой, проговорила. — Ну, волчара, опять посылку требует, хоть бы раз спасибо написал. И в кого он такой уродился, черт его разберет. И Люба бросила письмо в коробку из-под печенья, где хранились старые фотографии. «Чего еще пишет-то?» — интересовалась бабка. «Рассказала бы». «Да ничего. Я ж говорю, посылку опять требует. Я две недели назад высылала. На него не напасешься. Хоть про здоровье поинтересовался бы. Как же?» — поинтересуется он. «Ну как же? Неужто ничего не пишет?» «Вон листков-то сколько?» Бабка волновалась, сверлила Любу глазами. «Успокойтесь вы, мама. Ничего с ним не станет. Жив, здоров, чего и нам желает. Лес валит, спит в обнимку с пилой дружба». «Ему там мозги-то вправят», — удовлетворенно хмыкал Федор Иванович. «Тюрьма не санаторий. Там его научат родину любить». «Ты помолчал бы, Федя», — оборвала его мать. «Все такие разговорчивые стали, прям деваться некуда». «Попрошу рот мне не затыкать, я тоже право голоса имею», — ерепенился отчим. Матери пререкаться было некогда, она только пришла с работы и собиралась за покупками в магазин. «Лучше на своего младшего посмотри», — бубнил отчим, — «такой же фрукт растет. Тебя опять в школу вызывают, я в дневнике прочитал. Небось опять что-нибудь нашкодил». «А ты чего в чужой дневник нос суешь, а?» — оскорбился Робка. — Чего суёшь? — Я твой отчим имею право. — Робка, чего ты там опять натворил? — спросила мать. — Два урока прогулял, только и делов-то. — О, дождёшься у меня, лопнет моё терпение. Ты уроки сделал? — А где мне их делать? — Фёдор Иванович весь стол занял. — Ну-ка, Федя, освободи стол, — приказала мать. — Мне наряды составлять надо, — возмутился Фёдор Иванович. «Послезавтра рабочим зарплату выплачивать, пусть на кухню идет». «Не пойду», — упирался Робко, — «там жарко и газом пахнет». «Ишь ты, Сергей Андреевич на кухне роман свой сочиняет, и ему не пахнет», — укорил Федор Иванович. «А тебе, видишь ли, пахнет. Тогда к своему дружку иди к Богдану. Вместе и будете уроки делать». «Свои наряды и завтра составишь». Мать спорить не любила, к тому же ей было некогда. Одним махом она сбросила со стола графленые листки, всякие наряды и расписки. Листки веером разлетелись по комнате. Бабка довольно улыбалась беззубым ртом и презрительно смотрела на Федора Ивановича. «Робко садись и делай уроки», — ледяным голосом приказала мать, и Федор Иванович почувствовал в этом голосе такие нотки, что предпочел уступить. Молча, с налившимся кровью лицом, Он собирал по комнате листки, бормоча себе под нос. «Чужой! Сколько лет с вами промучился, а все одно чужой! Чужим, видно, и останусь. Не любите вы меня, ох, не любите!» «Ой, не надо, Федечка, ладно?» — досадливо морщилась Люба. «Сам же, говоря, у Любовь дело наживное, стало быть, не нажили еще любви». Робко разложил на чистой клеенке тетрадку и задачник поставил чернильницу. На душе у него было покойно и торжественно, мать в обиду не дала. Робко с мстительной улыбкой покосился в сторону Федора Ивановича, а потом весело подмигнул бабке, дескать, как мы его наказали. И бабка была довольна, зашмыгла носом, прошамкала шепотом. «Ты письмо-то возьми, внучек, после прочитаешь и мне расскажешь». Робко спрятал письмо в карман куртки, И вот теперь, сидя в классе, читал его, забыв обо всем. «Робки, браточку моему младшенькому, привет! Скажи ему, чтоб не был фраером и спуску никому не давал. Кто его обижать будет, приеду, задавлю как клопов. Скажи ему, чтоб гаврошу привет передавал. Как ему живется на воле? Я тут на лесоповале загибаюсь, а вы там булки да колбасу рубаете, а посылку от вас не дождешься». Ты не дури, мать, я ж тебе все-таки сын родной, давай присылай. Бабка наша не померла еще? Скажи ей, чтоб меня дождалась, а то вы там все перемрете, я никого не увижу. Я по вас скучаю и даже очень. Кланяется тебе твой сын Борис. Жду ответа, как соловей лето. Продолжай, Крохин. Над самым ухом Робки загремел голос Вениамина Павловича. Робка вздрогнул. Хотел было спрятать листки в парту, но историк опередил его, выдернул письмо из рук Робки и, помахав им перед Робкиным носом, ехидно улыбнулся. «Продолжай, разгильдяй!» Это означало, что Робка должен продолжить рассказ Солодовникова про дела Ивана Грозного, причем именно с того места, где Солодовников остановился. «Грозный переехал в Александровскую Слободу», — зашипели откуда-то сбоку. Но робку занимало только письмо. Он, не отрываясь, смотрел на листки в руке учителя. «Отдайте», — сказал он. «Двоечка», — побагровев, рявкнул Вениамин Павлович. «Поздравляю, Арясина». И учитель пошел к столу, размахивая листками, плюхнулся на стол, схватил ручку и вывел жирную в три клетки величиной двойку. «Итак, сударь, у тебя уже третья такая отметка» подытожил Вениамин Павлович и разгладил на столе измятые листки. «Боюсь, двойку в четверти ты себе обеспечил». «Отдайте!» — крикнул Робка и бросился к столу. «Не имейте права!» Робка хотел схватить злосчастные листки, но историк успел спрятать их в карман. И он совсем не испугался Робки. Холодно отчеканил, глядя ему в глаза. «Выйди из класса!» От обиды глаза уробки наполнились слезами. «Это письмо личное, не имеете права!» — снова крикнул он, и в бессильной ярости, топнув ногой, выбежал из класса. Грохнул дверью так, что с притолоки посыпалась штукатурка. В уборной на подоконнике сидел Поляков и курил чинарик. Дым он пускал вверх по стенке, чтобы было незаметно, если в уборную заглянет кто-нибудь из учителей. «Тоже выгнал?» — обрадовался Поляков. На, потяни, тут на разок осталось. Он протянул робкий дымящийся чинарик. Не хочу. Робка нервно ходил из угла в угол, сжимая кулаки, бормотал сам себе. Ну подожди, гад, я тебе сделаю. Я тебе устрою. Да чё ты? Удивился Поляков. Он же на фронте, контуженный. На него, когда накатывает, ни хрена не соображает. За что выгнал-то? Письмо читал. Отобрал письмо, гад. От бабы письмо? Заинтересовался Поляков. «От какой бабы?» — зло глянул на него Робко. «От брата!» «Брось, не переживай, он читать не будет. Вот если бы химичка Нинка отобрала, та сука обязательно прочитала бы, да еще завучу стукнула бы. От паскуда, каких поискать!» Поляков сплюнул на кафельный пол, затянулся чинариком, обжигая губы. Робко молча кусал губы. На сердце становилось гневно и больно при мысли, что Вениамин Павлович прочитает письмо. Так бесцеремонно влезет в секреты их семьи, да еще расскажет кому-нибудь. «Гад!» — повторил Робка. «Подожди, гад, я тебе устрою». Что именно он устроит, Робка и не знал толком. Но сама мысль о мести хоть как-то успокаивала обожженное самолюбие. «Пошли в кино», — предложил Поляков. «В ударнике мощная кинуха идет. Забыл, как называется». «Не хочу», — односложно ответил Робка. Скоро загремел звонок, и в уборную стали набиваться ребята. Старшеклассники почти все курили, и скоро сизый дым слоями плавал в воздухе. Стоял невообразимый гвалт, хохот, кто-то травил анекдот, кто-то рассказывал о каком-то событии, кто-то с кем-то спорил до хрипоты. И вдруг раздался сдавленный крик «Атас!» И голоса разом смолкли, ученики окаменели, Почти все поспешно гасили окурки, прятали их в карманы, обжигая пальцы и кривясь от боли. В уборную вошел историк Вениамин Павлович, оглядел скопище балбесов, усмехнулся. «Накурили, хоть топор веший. Роберт Крохин тут!» Робко молча протиснулся вперед, из-под лобья глянул на Вениамина Павловича, отвернулся. Историк сунул ему вдвое сложенные, исписанные корявыми строчками листки и сказал Я не читал, и нечего истерики закатывать, я тоже психовать умею. И вышел, не дожидаясь ответных слов Робки. Ну, Поляков обрадованно хлопнул Робку по плечу, я же тебе говорил, он чокнутый. После уроков Робка, Богдан и Костя долго и бесцельно шатались по переулкам. Посидели в скверике недалеко от школы, потом пошли на набережную, спустились на каменную пристань, и долго сидели на ступеньках, глядя на воду. Начало темнеть, по воде закачались блики от уличных фонарей, проплывали ярко освещенные речные трамваи. На верхней палубе, несмотря на холод, было полно народу, играла музыка. «Может, в кино сползым?» «В текстильщиках Константин Заслонов идет». «Два раза смотрели», — ответил Богдан. «И денег не шиша». «У меня есть», — отвечал Костя. Можно в «Авангард» пойти, там «Маугли» идет и «Робин Гуд» в кино». Костя поднял вверх большой палец. Сто раз смотреть можно, не соскучишься. А что, пошли посмотрим?» Спросил Богдан робку, тем самым еще раз подчеркивая, что он в компании главный и от его согласия зависит, пойдут они или не пойдут. «Ну, пошли», — поднялся робка. «Все равно делать нечего, домой неохота». Они шли переулком, когда из-за поворота Выехала желтоватая, заляпанная грязью цистерна. Пата, коробка! У Богдана округлились глаза. Рванем. В таких цистернах в те времена возили на кондитерскую фабрику Красный Октябрь патоку. Сзади был кран, который запирался всего лишь куском проволоки, зажатой свинцовой пломбой. Сорвать эту проволоку ничего не стоило. После поворота цистерна резко сбавляла ход. Ползла, переваливаясь на колдобинах и разбрызгивая во все стороны волны грязной воды. Робко первым догнал цистерну, ухватился за кран, затем подпрыгнул и ловко уселся на него верхом. Сорвал проволоку, отвинтил кран и подставил под него свою кепку. Тягучая коричневая жидкость медленно полилась, плавно наполняя кепку. Богдан бежал рядом, и когда кепка Робки наполнилась, он забрал ее, и сунул робки свою кепку. А Костя остался на месте, растерянно глядя на друзей. На лице у него было брезгливо растерянное выражение. Это нахальное, бессовестное с его точки зрения воровство вызвало у Кости приступ отвращения. Подошли Робка и Богдан. Они уже успели попить патоки из кепок, и физиономии у них были перемазаны липкой коричневой жидкостью. Они были довольны, смеялись. Богдан говорил, что в другой раз надо бы бидон прихватить, тогда можно будет с хлебом есть хоть несколько дней и сытый будешь. Робка протянул Косте свою кепку, еще наполовину полную патокой. «Пробуй, Костя, лафа!» «Не хочу!» — нахмурился Костя и отвернулся. «Чего это?» — удивился Робка, но уже начал догадываться о причине такого ответа. что ты ему даешь?» — сказал Богдан. Он дома такую вкуснятину жрет, что ему плевать на какую-то патоку. — Пусть попробует пролетарской патоки. И робко уже настойчиво поднес к лицу кости кепку. — Пей, не брезгуй, кепка чистая.